Наконец наступил перерыв в этих телеграфических переговорах. Несколько дней рыцари не показывались в влашении. Напрасно ждали их три принцессы, напрасно высовывали они свои лебединые шеи из балкона и пели, как поют только соловьи заключённые в клетку. Возлюбленных их не было видно, и ни один звук не отвечал им из рощи. Скромная Кадига отправилась собирать сведения об этом странном событии и вскоре воротилась с лицом, на котором были написаны тревога и беспокойство. Ах, мои дети, вскричала она. Я знала, что это сбудется. Но вы хотели поставить на своём. Теперь повесте на стену вашей лютни. Испанских рыцарей выкупили их семейство, и они находятся уже в Гренаде, откуда собираются ехать на родину. Принцессы были в отчаянии от этого известия. Прекрасная Изоида даже оскорбилась на пренебрежении рыцарей, которые уезжали, не сказав им об этом ни слова. Зораида ломала свои руки и кричала «Заида». гляделась в зеркало и выплакав все свои слёзы, снова принималась кричать. Нежная Зора Гаида облакатилась на балкон и молча плакала. Слёзы её падали вниз, капле за каплей, на те самые цветы, под ли которых нередко сиживали пленники рыцари. Скромная Кадига делала всё возможное, чтобы облегчить их горесть. "Успокойтесь, мои дети", говорила она. "Горе для человека ничего не значит. Только нужно привыкнуть к нему. Таков уж порядок в мире. Когда вы состаритесь, как я, то оцените этих людей. Я ручаюсь, что у них есть свои красавицы в Кордове и Севилье". По окнам которых они вскоре запоют серенады и забудут вас. Успокойте здети и выбросите их из головы. Но эти слова только усилили печаль трёх принцесс, и целые 2 дня они были неутешны. На третий день утром добрая старуха вошла к ним в комнату и вся тряслась от негодования. То, бы мог поверить подобной дерзости в человеке, вскричала она, как только пришла в себя. Но я отлично наказана за то, что обманывала вашего достойного отца. Не говорите мне никогда более об этих испанских рыцарях. Что? Что такое случилось, добрая Кадига? was кликнули все принцессы вместе, волнуемые страхом. Что случилось? Измена. А что ещё хуже, эту измену предлагали совершить мне? Мне, вернейшей из подданных, преданнейшей из дуэний. Да, дети мои, Испанские рыцари осмеливались подкупить меня, чтобы я уговорила вас бежать с ними в Кордову и там обвенчаться. Добрая старуха закрыла своё лицо руками и дала волю своему негодованию. Три прелестные принцессы краснели и бледнели. Дрожь била их И они украдкою взглядывали друг на друга, но они промолвили ни слова. Между тем Кадига, сидя, качалась из стороны в сторону, страшно волновалась и по временам всхлипывала, приговаривая: "Верно меня вечно будут так оскорблять меня, вернейшую из слуг".